Море в огне Ночная вахта Упыря подходила к концу. Походная колонна сотен кораблей неспешно пересекла линию горизонта, переползая из прохладной ночи в залитый светом день. Упырь любовался мощью смертоносной армады с высоты корабельной мачты. Серая гидра скользила чешуйками судов по глади Западного моря, оставляя расходящиеся в стороны пенный след. Голова смертоносной гидры уже нырнула в нависшие над горизонтом облака, а хвост еще тянулся по предрасцветной мгле. Упырь свесился из смотровой корзины и, зевая, наблюдал, как на палубе боевые маги колдовали над попутным ветром. Черные мантии медленно шевелились в такт монотонным ударом шаманского бубна, но сегодня к привычному ритму добавились необычные шипящие нотки. На палубе появилась знакомая важная морда. Гиена вылезла из трюма с обглоданной вяленой рыбиной в лапах. Упырь сглотнул слюну и решил выклинчить у магистра подачку. Гиена далеко продвинулась по иерархической лестнице власти. Магистру доверили командовать десантной бригадой ящеров, а упырь, честный малый, так и остался у него на побегушках. Летучая мышь перемахнула через край корзины и спланировала на палубу. Внезапная материализация из предрассветного мрака уродливой клыкастой морды заставила гиену вздрогнуть и выронить рыбину из лап. «Благодарствую, владыка!» Ловко с граба стал добычу упырь и торопливо обслюнявил остатки начальственной трапезы. Магистр инстинктивно потянулся отобрать провиант, но побрезговал мараться о гадкие слюни. «Да и слюни. «Доедаешь!» — недовольно проворчал командир. «Недолго осталось голодать!» в крыле кабаде отъедимся крольчатиной жрать говорящих зверят?» не я не звериет замотал большими ушами наемник кикимор прикажет станешь трупоедом от тебе деваться некуда ухмыльнулся упырь а я крылышками махнул и ищи в небе в небе достанут драконы задрал вверх морду магистра сколько шех тот Втянул голову Упырь, страшась крамольными речами накликать полчища летающих гадов. Полнеба закрыли машущие перепончатые крылья. Драконы разворачивали сеть прикрытия над морской армадой. «Тысяча!» Наслаждаясь мощью воздушной армии, выдохнул магистр. «Подходим к кроликобатским берегам. Колдуны и туман вызывают!» То, что раньше Упырь принял за низкие облака у горизонта, стремительно поглощало весь флот. Сухой серый туман клубился против ветра, затягивая корабли по самой верхушке мачт непроглядной мглой. Вскоре только мерзкие крики рептилий напоминали о том, что небо вообще есть на свете. Серая однотонная пелена окутала корабли неосязаемой ватой. «Как же флот в гавань войдет?» — испугался Упы. «Планы изменились. Десантируемся на побережье». «Там ж горы!» «Правее крылья Бада есть узкая песчаная полоса». «Флот на мель посадим!» — ужаснулся чудо стратегии Упырь. «С моря в порт не пробиться! У зверя там мощные дальнобойные катапульты!» Горесно всплеснув руками, признал неудачу первого ударного корпуса магистра. «Небось, Никитка скали, колючим постарались!» — вспомнил Боиза арбузовку Упырь. «Ну а чего драконы сидят, сложив крылышки?» «Разбомбить артиллерию зверят в пух и прах!» «Береговые батареи прикрываются крылатыми котами циклопа!» — оскалилась гиена и злобно прошипела. «На пыльных половиках!» «Порвать ковры в клочке!» — разодрала когтями обглуданную рубину летучая мышь. «Проклятый Никитка! Утыкал ковры стреломётами!» — заскрежетал зубами магистр. «В бою коты восемьдесят бомберов сбили!» «Остальные драконы еле обожжённые хвосты унесли!» «Почему обожжённые?» — поёжился упырь и прижал ближе к телу дорогие перепончатые крылышки. «Подлюги-коты зажигалками с, с ковров кидаются!» — возмутился ковырством врага магистр. «Хорошо, что каким летучих мышей в воздушные бои не бросает!» — похвалил мудрого полководца наёмник. «А тебе, упырёк, слетать в кроликобат придётся!» злорадно ухмыльнулась гигиена. «Чего я в осином гнезде не видел?» — в страхе отшатнулся упырь. «Купчишку линялого знаешь? Ночью голосовое письмецо доставишь». «Только-то!» — обличенно вздохнул упырь. «Ночью зверята, как слепые котята!» До полудня флот, подчиняясь опытным лоцманам-колдунам, осторожно придирался сквозь вату маскировочного тумана у самого берега туман навис над кораблями подобием парусинового шатра. В сумраке рассеянного света корабли выстроились вдоль берега как штакетины длинного забора. Выгрузился пехотный десант. Затем из трюмов начали доставать боевое снаряжение, осадные машины и провиант. В сгущающихся вечерних сумерках колдуны попытались заставить ящеров работать при свете факелов, но от тупых ящеров и при хорошем освещении толку мало. А в темноте... Грузчики вовсе превратились в диверсантов. Кикимор решил возобновить разгрузку по утру. На ночь трубачи просигналили войску отбой. Настало время упыря. Он запомнил текст послания и отправился в тыл врага. Летучая мышь знала, как незаметно проникнуть в городские кварталы. Шпион гильдии убийц умел бесшумно красться над крышами домов. «Карамба!» — влетел в двери секретной мастерской попугай. «Шпион в городе!» «Кто?» — отвлёкся от чертежей Никитка. «Ночной дозор Филипп последил за летучей мышью от лагеря Кикиборра!» Никак дружок упырь в гости пожаловал», — усмехнулся Никитка. «Капитан, шпионы надо на рее вздёрнуть!» «Зачем такие страсти? Лучше серого кликни!» Ночной дозор проследил за шпионом до домика подлой морской выдры. В полночь упырь пересказав голосом магистра послания, за обе щуки наворачивал вкуснющий пирог. Оторваться от дармового угощения не было сил. «Нравится, служивый!» — лебезил у стола «Ты, купчишка, ещё харчи тащи! А то у кикибора худые! Еле крыльями ворочаю!» «Поза набьешь, а вдруг погоня!» — занервничал осторожный предатель. «Небо хранит меня!» — осклабился упырь. «У зверят нет ночных охотников!» Зверята союз с филинами заключили. Могут засечь. Пернатые с ними заодно!» Вскочил с места упырь, вспомнив желтые глаза в ночи. «Атас!» Упырь ударом ноги распахнув окно бросился в темный проем. Сделав пару мощных взмахов перепончатыми крыльями, наемник поднялся над крышей и в страхе замер. «Маши крыльями, мышка, а не то разобьешься!» Зашипел крылатый кот. Отраженный свет недобро сверкнул в зеленом зрачке. «Рад тебя видеть, циклоп!» Больно плюхнувшись задом на черепицу крыши, натужно улыбнулся Упырь. «А уж как мы с братвой рады!» Обвел взглядом круг из десятка ковров самолетов циклоп. «Желаешь состязаться в скорости с пыльными половиками? Или хочешь полетать на перегонки с острыми дротиками?» Упырь, угрюмоглянув на хищные торчащие из заряженных баллист кованые наконечники, сглотнул комок в горле. «Котики!» «Давайте жить дружно. Я хороший, я много знаю, а, а запыльные половики простите, братцы!» Э, урод, спускайся, я всё прощу!» — крикнул с мостовой запыхавшийся от бега Сирый. «Здравствуй, дружок!» — помахал дрожащей лапкой упырь и неохотно соскользнул с крыши вниз. В доме раздался отчаянный визг предателя, и из дверей шустрик с тузиком выволокли упирающуюся выдру. Эх, зря ты, линялый, сразу про фейлинов не сказал!» Горько посетовал упырь. «Никто не заметит, никто не поймает!» Передразнил летучую мышь линялый И изловчился плюнуть в ушастую морду. «Ты вел хвост, недотёпа хвостливый!» «Серый, разреши пнуть ногой гнусного предателя!» Утерся крылом упырь. «Пленных бить нельзя!» Заступился сурово волчонок. «Это радует!» Рано расслабился наемник и получил удар в ухо. «Вот теперь тебя тоже взяли в плен!» Скручивая оглушенному наемнику крылья веревкой, объяснил нелогичный поступок Сирый. Звон в голове упыря утих, лишь когда он учтился в тюремном каземате. В свете масляных ламп сразу бросились в глаза огромные щипцы, набор разнокалиберных острозубых пил, разные молотки, гвозди и раскаленные угли в большой печи. Длинный стол был завален железным инструментом. О назначении некоторых предметов упырю даже не хотелось гадать. Отвратительно пахло смолой и скипидаром. «Зверята, зачем всё так усложнять?» — поежился пленник. «Упырь хороший!» «Вот и чудненько. А то мне сегодня не досуг!» Ополоснув грязные руки, устало признался Никитка. «Нужно ещё на море бойню ящером устроить». опырь ящером не товарищ!» — поспешил заверить наёмник. «Как стоят корабли Кикимора?» «Вдоль побережья, почти борт к борту, сплошной чистокол мачт Данил упырь. «С неба флот прикрыт колдовским туманом, а днем еще и тысячи драконов». «А от атаки с моря?» — прищурился Никитка. «Туманом, ставим кровожадных дрессированных акул и колдунами-зенитчиками». «Зенитчиками?» «Боевыми магами с волшебными флейтами», — подтвердил худшее опасение Никитки наемник. Колдуны выдувают из трубочек огненные пузыри и запускают в небо или по наводным целям. Шаровые молнии, как цепные псы, бросаются на врага, а коснувшись его, взрываются адским пламенем. «Под водой, значит, только акулы», — внимательно глядя пленнику в глаза, допытывался Никитка. «Водных чудищ кимор не привел!» — замотал ушами упырь. «Только акул прикормил! Плохо у колдуна с харчами!» «Это радует!» — довольно потер ладошки юный чародей. «А чего Кикимор отлиняло хотел? купчишки «Купчишки-предатели должны открыть ворота кроликобада!» «Пусть откроют», — после долгой паузы придумал ящером ловушечку Никита. «Головоря подполья схватили!» — возмутился Упырь. «И всех заговорщиков арестуем, но Кикимору об этом знать не обязательно», — оскалился Серый и предложил простое решение. «Удавим Упыря». «Тогда Кикимор догадается о провале подполья!» отодвинулся от злодея крылатой связной и надавил на жалость. — А вернусь, магистр мне позже шкуру мехом внутрь вывернет. — Главное, вовремя смыться, — получил шпиона жить Никитка. — Ох, наимудрейший падишах крылья кабада! Куда ж податься бедной мышке? — пустил слезу упырь. — Своя ж банда догонит, крылья обломает. — А если ушастых братков золотишком задобрить? — За золотишко сторгуемся. — Алчно заблестели глаза пройдохи. «Кикимор жалование сжимает, страхом летунов держит!» «Проведи агитацию в рядах вольной гильдии. Дезертирам кролики заплатят золотом. Нанес удар наемникам в самое уязвимое место хитрый падишах. До утра тебя будут кормить восточными сладостями, пока пузо до отказа не набьешь. А перед рассветом, с веским алиби, вернешься к голодным мышам». «Слегка поколотят завистники, на задержка поймут» склонил башку ушлый провокатор. «О, велика мудрость нашего падишаха!» «Отведите агента на кухню», — устало махнул рукой Никитка. «На ночь еще запланировано морское сражение». Мрачное помещение, что упырь принял за тюремный каземат, было секретной мастерской. В одном из портовых складов зверята оборудовали маленькую судоверфь. В тайне от вражих глаз колючие кролики-мастера создали боевую подводную лодку. «Чудо-корабль» походил на бороздившую океаны далёкого Никиткиного мира настоящую субмарину, только из просмоленных досок. На подлодку установили поворотную орудийную башню с длинным медным стволом огнемёта и выдвижным перископом. В обтекаемом корпусе разместили железные баллоны со сжатым воздухом, медные цистерны для забора балластной воды и баки с зажигательной смесью. Проблему с двигателем решил чародей из «Арбузовки». Никитка обмотал вал двигательной установки одним из волшебных ковров, прикрутил стальной проволокой и выдал механику ключ-амулет управления. Свернутый ковер кружил вокруг своей оси и с заданной скоростью вращал кормовые винты. Команда маленькой подлодки — капитан Никитка, стрелок-огнеметчик Жорик, главный механик — колючий и рулевой Шустрик. Глубина погружения — 10 метров. Дальность хода — до края волшебного мира или пока Жорик не оголодает. Скрытно выйдя из кроликобатской гавани, лодка под водой осторожно кралась к затянутому колдовским туманам побережью. Перед рассветом субмарина зверя достигла кромки странного тумана. Небо на востоке уже светлело, но, нырнув в пелену тумана, перископ погрузился в непроглядную тьму. В неосезаемой колдовской вате терялось ощущение движения. Никитка медленно вел подлодку по стрелке самодельного компаса. Внезапно туман расступился, и узкое мутное пространство озарилось длинной гирляндой огней. Сотни кораблей подсвечивались масляными фонарями на палубах. Корму каждого десятого судна озарял холодный свет шаровой молнии. Дежурили колдуны Кикимора с волшебными флейтами. «Шустрик, левый руля!» — вцепился потными ладонями в ручки перископа Никитка. «Колючий, самый малый вперед!» Подлодка по краю маскировочного тумана достигла ближнего фланга армады Кикимора. Никитка развернул подлодку и осторожно подвел вплотную к корме первого вражеского корабля. «Колючий! Всплыть на рубеж стрельбы!» Зашипел воздух в железных баллонах. Забулькала вытесняемая за борт вода. «Есть ствол над водой! Жорик, твой выход!» Прильнул к окулярам перископа Никитка. «Капитан, дай в трубку позырить!» «Неинтересно взлепую полить решительно взялся за рычаги огнемета Журик. «Я тебе потом перескажу картинку», — усмехнулся Никитка. «Огонь строго по левому борту. Угол стрельбы — сорок пять градусов. Бить одиночными по команде». «Орудие к стрельбе готово», — развернул башню и поднял ствол на нужный угол огнеметчик. Дежурный Макси Нитчик, услышав странное бульканье, выглянул за бортик ограждения. Испенящейся воздушными пузырьками воды глядело немигающим стеклянным глазом тёмное подводное чудовище. Огромная туша пряталась в глубине, высунув на поверхность лишь жуткий глаз на длинной ножке, и медное жало с дырочкой. Перепуганный маг, забыв поднять тревогу свистком, дрожащей рукой сунул флейту в рот и попытался, надув шармолнию, плюнуть в морского монстра. «Жорик плюнул раньше! Да как смачно!» С коротким отрывистым свистом порция огненной смеси вылетела из ствола и сдула с кормы колдуна, как поганую муху. Бешено размахивая горящими полами колдовской мантии, словно крылышками, маг заметался по охваченной пламенем палубе. Истошные вопли разбудили сонных ящериц, лучше всякого тревожного свиста. На кораблях началась суматошная беготня. — Это вам, колдуны! Не беззащитных зверят шаровыми молниями жечь! — злорадно ухмыльнулся командир подводной лодки. «Колючий! Малый вперед, Жорик, готов?» «Всегда готов!» — бодро хрюкнул Жорик. «Поджарим ящериц!» «Смерть фашистским оккупантам!» — в азарте крикнул Никитка девиз подводников совсем другой, далёкой земной войны. «Огонь!» Жорик дёрнул рычаг. Из низко торчащего над водой ствола полыхнуло пламя. Жидкий огонь плюхнулся на палубу вражеского корабля. «Огонь!» Прильнув к окулярам перископа, выцелил очередную жертву Никитка. Невидимая субмарина медленно, но неотвратимо уничтожала флот Кикимора. Корабли вспыхивали один за другим, как по мановению волшебной палочки. Из воды вылетали короткие огненные молнии и безжалостно поджигали деревянный флот. Ящеры торопливо выбирали якорные цепи, пытались поднять паруса, но все тщетно. На весла галер некого сажать. Экипажи ночевали на берегу паруса обвисли мокрыми тряпками. Тяжелый маскировочный туман не пропускал ветер. Главные колдуны боялись открыть беззащитный ночью флот вражеским коврам-самолетом. Дежурные маги-зенитчики пытались метать шаровые молнии в воду, но быстро оценив неуязвимость подводного монстра, попрыгали в лодки и пустились на утёк. За командирами вплавь драпануло и все оставшееся на кораблях войско Кикимора. Ящерицы с истошными воплями бросались в тёмные воды и бешено гребли лапками к спасительному берегу. Разбуженный шумом кикимор выскочил из шатра в одних портках и пинками заставил колдунов-подмастерьев поднять ветер, чтобы спасти хоть часть флота. Ибо от ковров самолётов зенитчики могли в темноте хоть плохенько отстреливаться, а от подводного огнедышащего монстра средств борьбы не было вовсе. Колдовской туман начал рассеиваться, но на смену серой безвкусной пелене пришел едкий удушливый дым. Порыв ветра мгновенно раздул жаркое пламя пожара. Горящие куски парусина взметнулись в воздух и огненным дождем осыпали корабли. Полыхающие мачты рушились на рядом стоящие суда, подкидывая дровишек в огромный костер. Подводная лодка ускорила движение вдоль приговоренного к смерти строя кораблей. Теперь Жорик поливал огнем лишь каждый третий корабль, Остальные загорались от соседних. Ни один фрегат не поднял паруса. Ни одна весельная галера не отошла от берега смерти, ибо никто не стал рисковать единственной шкурой. Сонные ящерицы щурили слезящиеся от едкого дыма глазки. Колдуны пристыженно переминались с ноги на ногу. Героев не нашлось. Линия сплошного жаркого огня залила край моря. Алый свет озарил лагерь Кикимора. «Туман! Верните назад туман!» Поняв, что флот уже не спасти, бегал по кромке берега полуголый Кикимор. «Поднять в воздух драконов! Закрыть небо!» Призывно застучали колдовские бубны. Ветер стих, плотная завеса тумана затянула побережье. Только туман стал грязно-серым, с горьким привкусом пепла. Сотни ящериц и кое-кто из колдунов сгорели на погребальном костре. Уничтожен весь флот захватчиков и половина припасов. Кикимору не перевезти из-за моря еще сорок тысяч ящериц. И на осаду города еды у войска нет. Ох, недооценил старый колдун силу и коварство юного чародея. Однако шестидесяти тысяч пехоты и тысячи крылатых драконов с лихвой хватит, чтобы растерзать нахальных кроликов. Кикимор в бешенстве метался по берегу и зло пинал сонных ящериц. К затянутым туманам черным волнам неслись потоки грязных угроз. Всех зверяц кормлю ящером, а с человеческого заморыша с дирушкуру живьем. Проклятый малявка из арбузовки!